Вторая дорожка первой кассеты. Самыми значительными попытками создания империи в рамках Европы были завоевательные войны Наполеона в начале XIX века и Гитлера в середине XX века. В критической литературе обычно употребляется термин «империализм» для обозначения этого аспекта истории западных стран. Этот термин приобрел сугубо негативное значение. Кроме того, он скрывает смешение различных явлений – а именно стремление к образованию империй по причинам и мотивам, не имеющим никакого отношения к западнизму – Римская империя, Византия, Австро-Венгерская империя и тому подобное. И стремление феномена западнизма к вертикальному структурированию человечества, к утверждению себя в качестве социального феномена более высокого уровня. В этот период обнаружилась и тенденция западных стран к объединению. Она проявилась в образовании всякого рода коалиций стран, главным образом в военных и торговых целях. Такими были, например, коалиция стран Антанты в Первую мировую войну, а также стран Гитлеровского блока и Антигитлеровского блока во Вторую мировую войну. В XX веке, особенно после Второй мировой войны, начался новый период в истории Запада. Западное общество достигло степени социальной зрелости. Оно стало обществом всеобъемлющего западнизма. Запад одержал крупнейшую в его истории победу над своим эпохальным врагом, над коммунистическим миром. Определилась стратегия Запада в отношении прочего мира. Началась интенсивная интеграция западных стран в единое социальное целое. Заявила о себе сильнейшая тенденция к образованию глобального общества на основе западнизма и во главе с Западом. Излагаемое в этом очерке понимание Запада сложилось у меня на основе наблюдения его в том виде, какой он принял в этот период. Основные источники и аспекты западнизма. Было бы ошибочно выводить западнизм из какого-то одного источника. Он формировался по многим линиям, вырастал из различных источников, которые, сливаясь и переплетаясь, создавали единый мощный исторический поток – ломавший на своем пути все преграды и увлекавший их обломки с собой. Эти источники разнокачественны не в смысле степени важности, а в смысле типа сыгранной ими роли. Как на Западе, так и в других странах бытует убеждение, будто западное общество всеми своими положительными достижениями обязано частной собственности и капитализму до сих пор еще живо и противоположное мнение, которое в XIX веке и в первой половине XX века владело умами многих миллионов людей на планете. Ботто частные собственности капитализм являются источником всех зол. Это второе убеждение успешно конкурировало с первым в течение целого столетия. Лишь во второй половине XX века его влияние пошло на спад и почти заглохло к концу века. Зато первое убеждение заявило о себе с полной откровенностью. «Я утверждаю, что как то, так и другое убеждение ложно. Я не отвергаю роли капитализма в истории и структуре Запада, но я утверждаю, что есть нечто более глубокое и широкое в западном обществе, что является основой и для самого капитализма. Это нечто есть западнизм. Развившись на основе западнизма, капитализм овладел обществом и подчинил себе само это явление западнизма, став его органическим элементом. Достигнув вершины своего развития, капитализм вернулся к своей основе на более высоком уровне, превратившись в западнизм как таковой. В жизни каждого взрослого и трудоспособного человека групп таких людей и общества в целом можно различить два аспекта – деловой и коммунальный. В деловом аспекте – Люди действуют и вступают в какие-то отношения друг с другом в зависимости от того, что они должны заниматься каким-то делом, необходимым им для приобретения средств удовлетворения своих жизненных потребностей. Важнейшим делом общества является создание и циркулирование материальных ценностей. Но делом может быть и создание культурных ценностей, и бытовое обслуживание людей, и создание средств развлечения. В коммунальном аспекте – Люди вынуждены совершать поступки и вступать во взаимные отношения в зависимости от самого того факта, что их очень много, и что они вынуждены жить совместно из поколения в поколение. Эти аспекты неразрывно связаны между собою. Разделить их можно лишь в абстракции. Тем не менее, они различны. Чтобы представить себе деловой аспект как таковой, в отличие от коммунального, надо взять в качестве поясняющих примеров такие случаи, когда на действие и поведение людей не влияет ничто, кроме интересов дел Такие случаи обычны и очевидны. А чтобы представить себе коммунальный аспект в чистом виде, надо выбрать в качестве примеров случаи, когда люди умышленно совершают поступки, затрагивающие интересы и влияющие на жизненные позиции других людей. В современном развитом западном обществе примером развлечения делового и коммунального аспектов Может служить различие предприятий, на которых изготовляются предметы потребления, с одной стороны, и учреждений власти, с другой стороны. Роль этих аспектов в жизни людей может быть различной в смысле их важности. Бывает, что один из них становится доминирующим, подчиняет себе другой и даже заглушает другой. Причем это доминирование может стать привычным образом жизни людей. я утверждаю что именно различие этих аспектов, устойчивые взаимоотношения между ними и доминирование того или иного из них над всеми прочими аспектами жизни людей образует самую глубокую основу различия между западным типом общества и тем его типом, который развился в Советском Союзе после революции 1917 года и в ряде других стран – Китай, Вьетнам, страны Восточной Европы до 80-х годов, и который я называю коммунистическим. Употреблять в отношении общества западного типа термин «капиталистическое» я воздерживаюсь по причинам, о которых уже говорил выше. Каждый из рассматриваемых аспектов имеет свои общие правила. Самые фундаментальные из них просты и в какой-то мере общеизвестны или известны по крайней мере значительной части членов общества. Если бы это было не так, общественная жизнь вообще была бы невозможна. Люди не смогли бы заниматься делами, обеспечивающими их всем необходимым для жизни, и не смогли бы объединяться в большие группы и целые общества. Более сложные правила вырабатываются какими-то небольшими группами людей, специально занятых этим делом, навязываются всем прочим людям и поддерживаются тоже людьми особой категории. Люди фактически живут в обществе по этим правилам, и по необходимости осознают их. Но осознание этих правил и практическое овладение ими не есть еще осознание их как правил, выражающих социальные законы. Здесь положение подобно тому, как люди научаются считаться с законами природы, не имея о них никакого понятия. Здесь сознание играет роль средства выработки навыков поведения, но не средства познания лежащих в их основе объективных законов бытия. И третий источник и аспект западнизма образует то, что я называю человеческим фактором. Прежде чем приступить к детальному рассмотрению названных источников и аспектов западнизма, скажу кратко о каждом из них в общей форме. Деловой аспект. Именно в первом деловом аспекте прежде всего зародились семена или первичные клеточки будущего западнизма. Сначала это были отдельные индивиды и небольшие деловые группки, функционировавшие главным образом не по законам коммунальности, а по законам дела. При этом, естественно, получил преимущество тот, кто лучше делал или организовывал дело. Такие группки появлялись в большом числе в самых различных местах планеты, главным образом в Западной Европе. Начался длительный процесс их борьбы за существование, отбор наиболее жизнеспособных. Соответственно, начался отбор и поощрение человеческих качеств и обладавших ими людей, лучше других действовавших в интересах таких групп. А в самих группах складывалось определенное отношение к таким качествам и людям, делавшие всех участников дела зародышем будущего народа с этими качествами. Число групп такого рода росло. Росли их размеры, и они дифференцировались. И наоборот, мелкие группки объединялись в более сложные. Усиливалась их роль в обществе, росло слияние на окружение. В них проникали внешние влияния, и они сами проникали вовне. Короче говоря, шел сложнейший исторический процесс со всеми логически мыслимыми вариантами и возможностями. Естественными исходными группами рассматриваемого типа были группы семейные. Они объединялись в артели или корпорации, а последние образовывали более или менее многочисленные общины, целые районы, коммуны, города. Эти группы занимались не любым делом, но делом исключительным, требовавшим сравнительно высокого уровня способностей, интеллекта, квалификации. Делом, которое могли выполнять сравнительно немногие мастера. Подлинными родоначальниками будущего высокоразвитого западного индустриального общества были безвестные труженики-мастеровые, а не накопители сокровищ, ростовщики и спекулянты. Правда, со временем положение людей в обществе переменилось в силу общего закона эволюции, по которому плодами усилий тружеников-первооткрывателей пользуются ничтожества и паразиты. Хочу особое внимание обратить на такие черты рассматриваемого процесса. Первые упомянутые группы возникали не неизолированно от общества, вроде первобытных племен, а уже в достаточно развитых человеческих объединениях. Очень важно помнить об этом обстоятельстве. Западнизм зародился в человеческой среде с самого начала как явление вторичное, можно сказать, более высокого уровня, сравнительно с тем, что уже существовало. Сначала эта вторичность не была заметна и не выглядела как более высокий уровень живого. Это стало ясно лишь много веков спустя. Есть общий социальный закон. Все по-настоящему великое впервые появляется на арене истории сначала бесшумно. Так появился, по словам Геяра де Шардена, и сам человек вообще. Когда он зародился, никто не мог бы заподозрить, что из этой вертлявой твари вырастет венец творения. А когда человек стал тем, что он есть, уже никто не может проследить кончики его корней в животном мире в прошлом. Со временем процесс как бы углубился в более низкий слой истории человечества, охватив не только исключительные, но и обычные формы деятельности, став всеобщим образцом. Но точка роста нового социального феномена все равно оставалась острием стрелы, устремленной в будущее. Вторая черта процесса заключается в том, что носителями рассмотренной западной ориентации были люди, которые были благодаря тем или иным обстоятельствам социально свободными то есть не вовлеченными в феодальные отношения тех времен. Они были фактически свободны в том смысле, в каком люди стали впоследствии свободными и юридически. Не надо переносить на прошлое понятие свободы личности, уместное в отношении уже ставшего западнизма. Люди тогда были свободны лишь в той мере, чтобы создавать нефеодальные деловые группы, общины и не более того. Но для начала этого было достаточно. Западнизм вырастал не как модификация феодальных отношений людей и не из них, а вне их, независимо от них, хотя и в одном социальном пространстве с ними, но рядом с ними. Он вырастал в порах феодального общества, на свободных относительно, конечно, местах. Он разрушал феодальные отношения, оттеснял их и, становясь сильнее, включал их в себя, трансформируя их на свой манер. Но он с самого начала был не феодален. Третья черта процесса – он проходил в соответствии с объективными социальными законами и прежде всего по законам организации и выполнения дела. Приведу несколько примеров законов такого рода. Результат дела должен удовлетворять какую-либо потребность людей. Дело должно быть общественно полезным. Дело должно делаться в соответствии со свойствами объектов, которые участвуют в деле, иначе дело не будет иметь успех. Каждое дело требует соответствующего уровня квалификации, ему следует обучаться. Затраты на дело должны соответствовать ценности результатов дела. Основной принцип в этом отношении – наилучший результат с наименьшими затратами. Народная мудрость отразила такие правила в бесчисленных пословицах и поговорках вроде «игра стоит», Или не стоит свеч Что посеешь, то и пожнешь Взялся не за свое дело Стрелять из пушек по воробьям Дело мастер боится В научной литературе Можно найти общие принципы деятельности Которые суть лишь записанные Профессиональные терминологии Житейские банальности Упомянутый выше закон эффективности дела Наибольший результат с наименьшими тратами естествен и самоочевиден. Он не нуждается ни в каком обосновании, наоборот, он сам является основой более конкретных закономерностей деловой жизни людей в западном обществе. Он является самой глубокой основой прогресса средств производства и производительности труда. Упомянутый закон имел силу независимо от того, имело место конкуренция или нет. Конкуренция вообще есть явление позднее, уже капиталистическое, а первоначально никакой конкуренции вообще не было. Была просто потребность в предметах особого рода, которую и удовлетворяли предшественники западного общества. Был спрос на эти предметы. Он рос отчасти под влиянием самого производства. Рост спроса стимулировал рост производства по указанному выше закону. Возникшая впоследствии конкуренция лишь усилило действие этого закона, но не породило его. Причем рост числа конкурирующих производителей не только усилил тенденцию к росту производительности труда, но сделал немало, чтобы помешать этому. Конкуренты стремились помешать друг другу. Этот закон превентации, как я его называю, сохранил силу и до сих пор. Четвертая черта – структурирование людей в рамках западнизма происходило естественно прежде всего в зависимости от интересов дела и по правилам делового, а не коммунального аспекта, а именно по характеру и степени важности участия в деле. Поэтому главной фигурой тут становился владелец и организатор дела, предшественник будущего собственника предпринимателя. Опять-таки, тут не следует переносить правовое понятие собственности позднейших времен на предшественника этого явления, в отношении которого более уместно понятие владения. Ошибочно также переносить понятие пролетариата, то есть наемных рабочих, лишенных собственности, на участников дела в зачаточных ячейках западнизма, занимавших подчиненное положение по отношению к собственнику и организатору дела. Это могли быть точно так же свободные от феодальной зависимости люди, но члены семьи, родственники, соседи, случайные люди, примыкавшие, прилепливавшиеся к семьям владельцев дела. Законы дела давали преимущество человеческому материалу особого рода, а время осуществляло соответствующий отбор. На эту тему я буду говорить специально ниже. Здесь же замечу, что законы дела сами по себе не порождали деловых людей. Они вообще ничего не порождали. Человеческий материал с деловыми задатками должен был появляться в силу каких-то причин, возможно, случайно. Но он появлялся, поощрялся и отбирался уже на основе законов дела, становился традиционным, множился и усовершенствовался, оказывая обратное воздействие на сам процесс дела и его закономерности. Исторический процесс – Всегда есть сплетение множества взаимодействующих факторов с меняющимися ролями в их взаимодействии. Коммунальный аспект общества. Коммунальный аспект, коммунальность, является точно так же общечеловеческим. Его образует, повторяю, поведение людей и отношения между ними, обусловленные самим тем обстоятельством, что людей много и они вынуждены так или иначе сталкиваться друг с другом, общаться, распадаться на группы, подчинять, подчиняться. В этом аспекте люди вынуждены уже друг друга рассматривать как свое внешнее окружение. Тут идет борьба за существование и за улучшение своих позиций уже не в природной, а в социальной среде, которая воспринимается ими как нечто данное от природы, во многом чуждое и враждебное им Во всяком случае, как нечто такое, что не отдает свои блага человеку без усилий и борьбы. Законы коммунальности одни и те же всегда и везде, где образуются достаточно большие скопления людей, позволяющие говорить об обществе. Для законов коммунальности безразлично, что объединяет людей в обществе Они так или иначе действуют, раз люди на достаточно длительное время объединяются в достаточно большие коллективы. Человек, как коммунальный индивид, рассматривается лишь как существо, обладающее телом и органом, управление телом. Этот подход есть научная абстракция, научное упрощение, но без этого нельзя начать научный анализ. Со временем можно включить в сферу внимания и другие свойства человека, но лишь со временем и постепенно в подходящем месте. А начинать надо с крайнего упрощения. Задача управляющего органа коммунального индивида – обеспечить индивиду наилучшее с его точки зрения в рамках его возможностей и интересов приспособление к условиям его социального существования. Обеспечить такое его поведение, которое соответствует условиям и нормам жизни его социального объединения. Управляющий орган сам есть часть управляемого им тела, но такая часть – который отличается от всего тела именно как своего рода командный пункт жизнедеятельности сложного живого организма. В результате социобиологической эволюции отношение между управляющим органом, головой человека и его телом сложилось таким, что первый стал господином второго. В коммунальном аспекте предполагается, что люди свободны и без принуждения совершают поступки по правилам социального расчета основной принцип последнего не действовать во вред себе мешать другим действовать во вред тебе избегать ухудшения условий своей жизни отдавать предпочтение лучшим условиям из этого основного принципа вытекают производные например иметь как можно больше с наименьшими усилиями максимально использовать в своих интересах свое положение избегать наказания конечно далеко не всегда очевидно что в пользу и что во вред индивида, что хуже и что лучше для него. Но это не устраняет сам принцип. Индивид следует ему в силу своей способности оценивать положение. В условиях, когда каждый индивид действует согласно этому принципу, главным врагом индивида становится другой индивид, препятствующий ему в поведении согласно этому принципу. Фундаментальный принцип социального расчета реализуется в целой системе правил поведения. На овладение ими уходят многие годы жизни. Причем не все люди овладевают ими в одинаковой мере и полностью. И в поведении люди часто делают ошибки. Обычно эти правила действуют в совокупности, трансформируя и маскируя друг друга. Этим правилам люди обучаются. Делают они это на собственном опыте, глядя на других, в процессе воспитания, благодаря образованию. Поведение людей по правилам коммунальности – Не есть поведение по правилам морали, если даже не совершают поступки, одобряемые морально. Тут имеет место просто совпадение различных способов оценки поступков. Правила морали были в свое время изобретены как одно из средств самозащиты людей от буйства коммунальности, то есть от самих себя как существ коммунальных. Какие-то правила морали сохраняются и в условиях господства коммунальности но они тут играют роль второстепенную и сугубо формальную. Убежденно моральный, поступающий именно в силу принципов морали человек, тут становится редким исключением, уклонением от общей нормы. Люди здесь соблюдают какие-то правила морали, потому что это требуется правилами коммунальности. Люди тут не являются, а лишь выглядят моральными, и этого достаточно. Потому тут исчезает такое явление, как угрызение совести. Потому тут люди становятся чрезвычайно гибкими социальными хамелеонами. Человек, сделавший принципы морали основой своего поведения и неотъемлемым элементом своей натуры, тут обречен на душевные страдания и на конфликты со средой. Если человек хочет добиться успеха, первое, что он должен сделать, это полностью очиститься от внутренней моральности и развить моральную мимикрию, то есть способность использовать внешние формы морального поведения как средство сокрытия своей неморальной сущности и как средство в поведении по законам коммунальности. Коммунальные правила не есть нечто только негативное, они вообще не есть негативные, они объективные. Они порождают следствия, которые какие-то люди воспринимают как негативные но они же порождают и средства защиты от них. Поскольку людей много и каждый действует в силу правил коммунальности, люди так или иначе вынуждены ограничивать друг друга, создавать коллективные средства самозащиты. Правила коммунальности кажутся малозначащими пустяками, если их взять по отдельности и если рассматривать отдельно взятые поступки людей. Чтобы понять, какую роль они на самом деле играют в обществе, надо их взять в совокупности и в массе, то есть принять во внимание то, какое число поступков и какие поступки миллионы людей совершают в соответствии с ними ежесекундно. Именно эти ничтожества, а не всесильные тираны, играют решающую роль в жизни общества, превращая в свои игрушки и инструменты самые значительные с обывательской точки зрения личности. Суть научных открытий в социологии состоит не в том, чтобы раскопать какой-то глубоко запрятанный грандиозный секрет жизни общества, а в том, чтобы увидеть, какую грандиозную роль играют очевидные всем пустяки. Далеко не всякие отношения между людьми, не входящие в деловой аспект общества, суть отношения коммунальной. Так, отношения между врачами и больными – учителями и учениками, проповедниками и слушателями, артистами и зрителями, родителями и детьми и многие другие не являются отношениями коммунальными, хотя участники таких отношений вовлекаются в коммунальные отношения самого различного рода. Коммунальные отношения суть такие, которые обусловлены самим фактом множественности людей и необходимостью совместной жизнедеятельности как целого объединения. Основные коммунальные отношения индивидов – суть отношения их к группе, отношения внутри групп и между группами. Отношение индивида к группе характеризуется степенью зависимости его от группы и группы от него. Первая имеет тенденцию к увеличению, вторая – к уменьшению. Индивид стремится ослабить свою зависимость от группы. Группа стремится к полному контролю за поведением индивида и к подчинению его воле группы. Коммунальные отношения между индивидами внутри групп разделяются на отношения субординации, начальствования и подчинения. И координации, соподчинения. Принцип субординации таков. Социальная позиция начальника выше и важнее, чем подчиненного, и вознаграждается он лучше, чем подчиненный. Начальник стремится к минимальной зависимости от подчиненных и к максимальной зависимости подчиненных от него. Отношения соподчинения регулируется таким принципом. Наибольшую опасность для индивида представляет другой индивид, превосходящий его по социальным потенциям в глазах других и начальства. Потому он стремится ослабить позицию другого индивида или как-то помешать ее усилению. Взаимное препятствование, превентация здесь является основой поведения. В западной социологической мысли – уделяется огромное внимание деловым отношениям людей и ничтожно малокоммунальным. Даже явно коммунальные явления, партии, государственные учреждения рассматриваются обычно с деловой, функциональной, а не с коммунальной точки зрения. Сноска. Исключения редки. Могу в качестве такового назвать исследование бюрократии Максом Вебером. Зато в литературе и в фильмах, рассчитанных на массового потребителя, коммунальные отношения между людьми изображаются без прикрас и в изобилии. Правда, лишь как общеизвестные явления жизни. Их универсальные и объективные закономерности обычно игнорируются. Лишь изредка появлялись писатели, обращающие на них внимание почти как социологи. Сноска. Упомяну в качестве примера Салтыкова-Щедрина, Франца, Даниноса, Паркинсона. В их сочинениях встречаются описания явлений коммунальности как универсальных. Коммунальные явления существуют во всяком обществе и имеют свои универсальные законы. Но в различных типах обществ они принимают различные формы. Корнями в этот аспект уходят специфические западные формы организации людей, не связанных делом, принципы управления, вся сфера государственности как таковая. По мере образования и увеличения общин из деловых ячеек возникали проблемы их самоуправления и их внутреннего порядка, то есть проблемы организации в рамках коммунального аспекта. Система самоуправления в таких случаях возникала не в рамках феодальной государственности, а вне ее и независимо от нее. Возникала как предшественница будущей политической системы, разрушившей и вытеснившей систему феодального государства. В американских общинах зародилась и западная демократия. Западнизм, капитализм, коммунизм. В книге о Западе нельзя уклониться от темы коммунизма. Это связано не с моими личными интересами, а с тем, что западное общество, по самой сути дела, немыслимо без его взаимоотношений с коммунизмом. Идеология коммунизма родилась на Западе, причем как отражение проблем западного общества. Реальное коммунистическое общество в России возникло в значительной мере под влиянием Запада как своеобразная форма западнизации России. Вся история Запада, начиная с Октябрьской революции 1917 года, шла под знаком борьбы с реальным коммунизмом. Запад стал тем, что он есть в этой борьбе. Наконец, анализ западного и коммунистического общества показывает, что первое содержит в себе в снятом виде все основные свойства и тенденции второго. Явление коммунизма – суть не только нечто внешнее Западу, не только то, что подвергалось издевательствам в западной идеологии и служило материалом для проявления гнева западных морализаторов, но собственные элементы самого западного образа жизни. И о них на Западе писалось и пишется регулярно, разумеется, не в марксистской, а в иной, в своей терминологии. Например, обоснование роли государства в регулировании экономики и в решении социальных проблем было и остается обычным делом в западной идеологии, а тема проектирования и планирования будущего – в самых различных формах и масштабах, стала теперь одной из главных. А между тем регулирующая роль государства и плановость в течение многих десятилетий атак на коммунизм считались одними из главных зол его. Подвергая жестокой критике, разрастание системы государственности и коррупцию в среде чиновничества в коммунистических странах, западные идеологии и пропаганда игнорировала тот факт, что западные страны нисколько не уступали коммунистическим странам с этой точки зрения. Они, говоря словами Христа, видели соринку в чужом глазу и не замечали бревно в своем собственном. Запад просто немыслим без идей и элементов коммунизма. Не случайно на Западе родилась теория конвергенции западного и коммунистического общества как близких вариантов общества индустриального. Сноска. Теория конвергенции капитализма и социализма, коммунизма, развивалась в 50-е и 60-е годы западными мыслителями. Гелбрайтом, Сорокиным, Ароном, Тинбергеном и другими. Западнизм не есть нечто застывшее. Он переживал и переживает эволюцию, в которой рассмотренные два аспекта играют различные роли, а отношения между ними меняются. В экономической и социологической литературе и в соответствующей пропаганде это находит отражение в том, например, что в один период начинают превозносить частное предпринимательство, рынок и конкуренцию, начинают усиленно приватизировать все, что государство берет под свою опеку, как неконкурентоспособное, нерентабельное, или стратегически важные Сноска. Как это стало происходить в 80-е годы? А в другой период начинают, наоборот, превозносить роль государства как фактор регулирования экономики и решения социальных проблем. Сноска. Как это имело место в 30-е и 40-е годы, а также после Второй мировой войны? В конкретном историческом процессе Различные элементы, стороны, свойства единого социального феномена могут принимать различные формы и вступать в различные отношения вплоть до разделения их, до воплощения в различных и даже враждебных социальных образованиях. Так происходило и с западнизмом. Рассмотренные выше два его аспекта поляризовались в виде двух социальных систем капитализма и коммунизма. Первый получил преимущественное развитие в странах Запада, особенно в США, второй в странах Востока и прежде всего в России. Колонизация Америки началась тогда, когда явления западнизма уже достигли довольно высокого уровня в Европе. Они вырвались из феодальной среды Европы и развились на свободе от этих пут с поразительной силой и быстротой, причем односторонне, как капитализм прежде всего и по преимуществу. Общеизвестно, какую роль тут сыграли не феодальные, но еще и не капиталистические общины, о которых говорилось выше. Американский капитализм вырастал на этой основе, а не на пустом месте. В американских общинах буквально расцвел тот человеческий материал, который стал строительным материалом и оплотом западнизма. Это общество затем оказало обратное влияние на все еще феодальную в массе Европу, способствуя усилению и победе здесь явлений западнизма. Сноска. В 1831-1832 годах Таквиль, посетив США и угадав суть американского общества, стал проповедником американской демократии. Он был не одинок, его пропаганда имела успех, поскольку Европа уже сама созрела для новой формы жизни. Прошло сто лет, и США пришли в Европу уже не в виде идей и образца для подражания, а как материальная сила с претензией на мировое господство. Но то, что развелось в Америке, не исчерпывало полностью западнизма. Там наиболее сильное развитие получил лишь один полюс западнизма, более или менее приблизительно называемый капитализмом. Другой полюс западнизма нашел наиболее благоприятную почву тоже вне западноевропейских стран, а именно в России, где с первых шагов истории доминирующую роль играла государственность. После Октябрьской революции 1917 года здесь вообще сложился тип общественного устройства, опять-таки получивший более или менее приблизительное название коммунизма. Поляризация этих аспектов единого западнизма, капитализма и коммунизма приняла форму их антагонизма. В противостоянии Запада, осознававшего себя как капитализм, и Востока, главным образом России, осознававшего себя как коммунизм, развелась и усилилась западная государственность. После краха коммунистической России в конце 20 века Запад отбросил поверхностную неприязнь к государственности, и встал на путь примирения полюсов западнизма произошла неконвергенция в том смысле как ее предсказывали западные теоретики произошло обнажение сущности западнизма содержавшего в себе основные элементы как капитализма так и коммунизма пониманию сути дела тут мешает терминологическая путаница явление коммунальности существует во всяком обществе в том числе и в западном В особых условиях, как в России, они могут стать господствующими и породить особый тип общества, коммунистический или реальный коммунизм. Глядя на них с точки зрения этого типа общества, их можно считать предпосылками или элементами коммунизма. И в этом смысле коммунизм есть составной элемент западнизма наряду со всем тем, что породило капитализм. Капитализм и коммунизм – Суть – крайние проявления и высший уровень развития рассмотренных выше двух аспектов западнизма, причем в поляризованном виде в конкретно исторических условиях XX века. В реальном западнизме законы обоих аспектов действуют совместно и постоянно. Приведу такой гипотетический пример для иллюстрации сказанного. Возьмем некоторое капиталистическое предприятие западной страны. Оно функционирует по законам капитализма с точки зрения организации производства своей продукции, найма и оплаты рабочих, отношений с банком, ситуаций на рынке. Но представим себе, что этому предприятию надо куда-то девать отходы производства, портящие окружающую среду. Если хозяева предприятия имеют возможность избавиться от них, избежав наказания, разве они не сделают это? Конечно, сделают, и взятку соответствующим лицам дадут а если есть возможность помешать как-то конкурентам не на некоем свободном рынке, а во внерыночных отношениях. Разве хозяева предприятия не пойдут на это? Пойдут, и это происходит постоянно. А это значит действовать по законам коммунальности или, глядя на них с позиции развитого коммунизма, по законам коммунизма. Разрастание бюрократического аппарата, привилегии чиновникам, высокие оклады менеджерам, Коррупция и прочие явления повседневной жизни Запада – это все суть явления общей для западных и коммунистических стран, то есть явления коммунизма. Отличие от коммунистических стран тут лишь в том, что там это составляет доминирующую часть жизни, а на Западе – лишь один из ее аспектов наряду с капитализмом. Человеческий фактор На Западе есть свои табу. Хотя они не фигурируют ни в каких кодексах законов, нарушение их карается обществом самым беспощадным образом. Одним из таких табу является правда о национальных и расовых проблемах. Попытки говорить о тех людях, которые создали Запад как социально-исторический феномен на уровне некой научной объективности, неизбежно порождают обвинения в расизме. Боязнь таких обвинений – вынуждает исследователей либо вообще обходить эту тему молчанием, либо говорить в таких обтекаемых выражениях, которые сводят к нулю научные результаты, либо пускаться в полемику с расистами, вообще уводящие исследователей в сферу идеологии. А между тем, феномен западнизма нельзя понять объективно-научно, не принимая во внимание тот основной строительный материал, из которого построено западное общество, а именно человеческий материал. Бесспорно то, что тип общественного устройства существенным образом определяет и тип людей, обладающих таким строем. Образ жизни данной человеческой общности определяет и характер ее членов. Люди приспосабливаются к условиям своего общественного бытия. Но столь же верно и то, что данный тип общественного устройства создают люди определенного типа. Условия жизни на Западе порождают определенные качества у людей, необходимые им для жизни в этих условиях. Но Запад, как особый социальный феномен, есть результат деятельности людей определенного типа во множестве поколений. Тут зависимость двусторонняя, взаимная. Люди определенного типа создают цивилизацию определенного типа, а последняя, в свою очередь, порождает адекватных себе носителей ее. Абсолютно ничего российского в этом нет. Прежде чем сказать о качествах той совокупности народов, которые образовали и своей жизнедеятельностью создали социобиологическое существо по имени Запад, я выскажу общие логические соображения об оценке качеств народа. Когда приходится давать характеристику целых народов или совокупностей народов, а Запад – совокупность многочисленных народов, то отдельные представители этих народов принимают это на свой счет. Они совершают грубую логическую ошибку, перенося на себя то, что говорится о целых народах, то есть о совокупностях большого числа людей, воспроизводящихся в течение многих поколений. Народ не есть всего лишь сумма одинаковых людей. Народ есть объединение разнообразных людей, есть целостный феномен. В каждом большом народе можно увидеть все возможные человеческие типы. Для любого типа человека во Франции, Италии, Англии и других странах найдутся примеры людей одного и того же типа. Отдельно взятый англичанин или француз может выглядеть как русский, а отдельно взятый русский как англичанин или француз, и все-таки это не будет служить доказательством тождества народов. Народ есть живое существо хотя и состоящая из отдельных людей, но не к ним. Характеристика народа не есть всего лишь обобщенная характеристика его отдельных представителей. Это характеристика его как целого, подобно тому, как характеристика леса, не есть характеристика каждого дерева, растущего в нем. Чтобы узнать, что из себя представляет данный народ, надо взять его в массе его представителей, причем у них дома в привычной для них среде и во всех аспектах жизни. Надо выяснить при этом, какие качества людей тут более или менее часто воспроизводятся, как к ним относятся сограждане, как эти качества сказываются на судьбе людей. Поэтому, возможна такая ситуация, когда в данном народе не так уж часто появляются таланты некоторого рода, но они могут цениться и поощряться, приносить обладателям их успех и народ в целом может накопить проявление таких талантов и приобрести репутацию народа талантливого. Характер народа образует определенная совокупность свойств, а не отдельные свойства. Это не есть то, что отличает данный народ от других. В число свойств, составляющих характер народа, могут входить как свойства общие данному народу с другими, так и свойства, каких нет у других народов. Но суть дела тут не в отвлечении данного народа от других. Такое отвлечение банально. А именно в его характере как социального феномена независимо от того, какими являются другие народы. Характер народа есть сложный и противоречивый комплекс черт, который достаточно часто и отчетливо проявляется в поступках отдельных людей и в отдельных поступках людей. Бессмысленно разделять эти черты – на плохие и хорошие, положительные и отрицательные, одни и те же черты в одних условиях обнаруживают себя как положительные, в других как отрицательные, в одних условиях как сила, в других как слабость. Как известно, наши недостатки – суть продолжения наших достоинств, но столь же справедливо и то, что наше достоинство – суть продолжения наших недостатков. Черты характера народа редко концентрируются в отдельных его представителях. Они в отношении отдельных людей суть лишь нечто потенциальное. Они разбросаны во множестве людей, так что у одних резче проявляются одни черты, а у других другие. Они группируются, порождая различные типы в рамках данного народа. Фактически, чаще встречаются не характерные носители всех качеств народа, а характерные типы, воплощающие часть этих качеств. Западоид. Уже в XVIII веке приобрели огромное влияние идеи равенства людей. Не буду оспаривать того, что эти идеи сыграли огромную роль в истории человечества вообще. И в эволюции Запада в особенности. Эти идеи имели первоначально политический и правовой характер. В том, что они имели моральный смысл, не было ничего нового так как христианство с самого начала провозгласило тезис равенства всех людей перед Богом. Но в дальнейшем всякого рода прогрессивные идеологи и моралисты довели идеи равенства до абсурда, придав им смысл одинаковости представителей различных народов и в смысле их потенциальных природных способностей. Всякие утверждения о том, что народы различаются по природным задаткам – стали расцениваться как проявление расизма, национализма и шовинизма. Разумеется, имеются универсальные человеческие качества, они общеизвестны. К их числу прежде всего принадлежит то, что всякий нормальный человек имеет прирожденный управляющий орган, мозг и управляемое тело. Задача первого – обеспечить телу самосохранение и приспособление к условиям существования. Всякий нормальный человек – стремится делать это наилучшим с его точки зрения образом, то есть в своих личных интересах. Эта банальная истина была известна людям испокон веков. Они ее зафиксировали в изречениях народной мудрости, вроде «своя рубашка ближе к телу» или «рыба ищет где глубже, а человека где лучше», задолго до того, как профессиональные мыслители начали использовать ее в своих теориях. Со времени Смита – я не стал искать более ранние источники, пошла традиция связывать рассматриваемые универсальные и изначальные качества человека, руководствоваться личными интересами с частной собственностью и частным предпринимательством, видеть в этом качестве некое природное основание капитализма. Это убеждение является чисто идеологическим. Оно ложно с научной точки зрения. Личный интерес, как основа поведения человека, есть действительно его прирожденные качество. Оно не связано необходимым образом ни с каким социальным устройством, ни с каким типом общества. Люди существовали сотни тысяч, если не миллионы лет, прежде чем зародился капитализм, и всегда поступали в силу рассматриваемого принципа личного интереса. В коммунистическом обществе Люди точно так же руководствовались этим принципом. Когда люди в коммунистических странах отлынивали от работы, лодорничали, халтурили, занимались очковтирательством, воровали, брали и давали взятки, доносили, клеветали и тому подобное, они руководствовались своими личными, а не какими-то иными интересами. От универсальных качеств человека, в том числе от рассматриваемого мотива поведения, не зависит никакой тип общественного устройства. Они сохраняют силу в любом из них, принимая различную форму в зависимости от конкретных особенностей жизни людей в них. Как в животном мире все живые организмы приспосабливаются к условиям их бытия, так и люди в их социальном мире. Универсальные качества человека не отдают предпочтение никакому типу общества. Наоборот, от типа общества – зависит то, какой вид они примут тут, как будут проявляться. Характер человеческого материала влияет на то, какой тип общества складывается в той или иной человеческой общности и какой вид тут принимают закономерности этого типа общества. Но при этом роль играют не некие универсальные качества всех людей, а особенные качества людей определенного рода, причем как качество целого народа, а не просто каждого человека по отдельности. Они – суть качества и отдельных людей, но не как Робинзонов, а как представителей определенной человеческой массы, воспроизводящейся из поколения в поколение в течение многих столетий и тысячелетий. Запад создавался, развивался, поддерживал, сохранялся и завоевывал себе место на планете не просто человеческими существами, но людьми определенного типа. Буду называть их западоидами. Ни с каким другим человеческим материалом запад был бы невозможен. Никакой другой человеческий материал не в состоянии воспроизвести запад и сохранить его на том уровне, какого он достиг. Назову характерные черты западоидов, или точнее западоидности. Это суть, практицизм, деловитость, расчетливость, способность к конкурентной борьбе, изобретательность, способность рисковать, холодность, эмоциональная черствость, склонность к индивидуализму, повышенное чувство собственного достоинства, стремление к независимости и успеху в деле, склонность к добросовестности в деле, склонность к публичности и театральности, чувство превосходства над другими народами, склонность управлять другими более сильные, чем у других народов способность к самодисциплине и самоорганизации, сноска. Герцен определил последнее из упомянутых качеств западоидов как отсутствие внутренней свободы. Он писал в книге «Былое и думы», что свобода англичанина больше в политических учреждениях, чем в нем самом, а американцы, по его мнению, вообще могут обходиться без правительства, так как сами исполняют должность царя, жандармского управления и палача. М. Баранова дала необычайно яркое описание западоидов с этой точки зрения. Считается, что западоид – индивидуалист, в отличие от многих других типов людей, являющихся коллективистами. Если не придавать словам «индивидуалист» и «коллективист» никакого морализаторского и оценочного смысла, то с этим можно согласиться. Каждый нормальный человек так или иначе осознает себя в качестве индивида, я, и в качестве члена объединения себе подобных, мы. Но формы этого осознания, пропорции я и мы в менталитете человека, их взаимоотношения и проявления в поведении людей различны, они и дают в совокупности различные типы людей в этом плане. Западоиды появились и достигли современного состояния в рамках западноевропейской цивилизации, в которой «я» играла доминирующую роль в паре «я-мы» и было развито сильнее, чем у других народов и в других цивилизациях. А «мы» было объединением сильно выраженных «я», можно сказать, в рамках «я-цивилизации». Благодаря западнизму, это качество западоидов было развито до высочайшего уровня охватив все сферы их бытия. С этой точки зрения западноевропейская цивилизация и развившийся на ее основе западнизм – суть явления уникальные в истории человечества. В этом смысле западоиды – суть индивидуалисты, а их общество – индивидуалистическое. Весь образ жизни западных стран есть результат и проявление индивидуализма западоидов. Если в нескольких словах выразить его психологическую суть, то можно сказать, что фундаментальным принципом бытия западоидов является такой. Работать на себя, рассматривая всех прочих как среду и средство бытия. Это, конечно, предельное огрубление. И если читатель в порядке защиты западоидов назовет какие-то положительные их качества, я спорить не буду. Во-первых, я в приведенном принципе не вижу ничего плохого. Русский мыслитель Чернышевский, переводивший и пропагандировавший работы Миля в России в XIX веке, высоко оценивал это качество западных людей, называя его разумным эгоизмом. Во-вторых, принципы социального индивидуализма не препятствуют развитию у людей многих положительных с моральной точки зрения качеств, как принципы социального коллективизма, не препятствуют развитию качеств негативных. например Высокоразвитые чувства собственного достоинства и стремления к личной свободе немыслимы без социального индивидуализма, без разумного эгоизма. А подавление личности есть обычное дело в коллективистских обществах. В моем понимании западовид не есть некий типичный, средний или часто встречающийся человек. Мое описание его есть абстрактная и суммарная характеристика человеческого материала Запада, как множество и массы людей. Качества западоида растворены в этой массе, распределены в самых различных пропорциях, комбинациях величинах между множеством индивидов. Но раствор западоидности тут настолько силен, что всю массу людей в интересах научного упрощения можно рассматривать как множество типичных западоидов. Страны Западной Европы, оказались в состоянии породить достаточно много людей такого типа, который оказался подходящим для создания именно западного общества, западоидов. С другим человеческим материалом, повторяю и подчеркиваю, ничего подобного не получилось бы. Не может служить аргументом против сказанного и пример США. В США действительно стекались народы со всего мира. Но американскую цивилизацию создавали не они, а люди западного типа, то есть определенного рода выходцы из Западной Европы. Они образовали инициативное ядро и движущую силу процесса. Остальные принимали участие в процессе как используемые и увлекаемые ими. После того, как главное дело процесса было сделано, то есть цивилизация возникла и приобрела инерцию развития в определенном направлении, Масса людей другого типа оказалась в состоянии поддерживать ее, но новаторами в этом историческом творчестве были люди западного типа. Думаю, что они остаются ее основой и гарантом ее существования навечно. Любой народ способен воспользоваться благами западной цивилизации, если их преподнесут ему в качестве дара. Но далеко не любой народ способен сам создать цивилизацию такого рода, или хотя бы стать соучастником ее создания и воспроизводства. Убеждение, будто различные социальные системы – суть ступени в развитии одного и того же абстрактного человечества, и будто любой народ может пройти эти ступени в своей эволюции, ложно фактически и с научной точки зрения. Западную цивилизацию создавали народы с определенным характером. Это их уникальное и неповторимое творение. Это входит в их натуру, в их характер. Другие народы создавали цивилизации иного типа, более соответствовавшие их характеру и условиям их жизни. В истории западоидов можно различить два периода. Первый период происходил индивидуальный отбор людей с качествами западоидов. Качества эти не выдумывались гуманистами и мыслителями, а уже существовали у отбираемых людей в виде природных задатков и более или менее развитых способностей люди с такими качествами имели какие то преимущества перед другими например были сообразительнее коварнее хладнокровнее тщеславнее и так далее со временем число таких людей росло они становились примером для других и способствовали проявлению в них аналогичных качеств эти качества культивировались поощрялись происходил своего рода отбор, подобный искусственному отбору в выведении культурных растений и животных. Второй период наметился в первой половине нашего века и во всю силу обнаружил себя после Второй мировой войны. В этот период на смену искусственному отбору пришли новые методы. Конец второй дорожки первой кассеты.